Далее мы э, прервались на том что э, На чем мы остановились на Так, это что касается грехов То есть если халялям не считает грех э, Значит этот грех э, Совершение его не выводит его из ислама Это опровержение слова кого? Крайности хариджитской Есть другая крайность, это крайность мурджитов О которой он здесь говорит, мурджиа Они говорят, ⁇ аль занбун амиля ⁇ Они говорят, не вредит с иманом грех за того, кто его совершил. То есть, э, если говорят, у человека есть иман, верит в Аллаха, совершил грех, ничего страшного говорит, в этом нет. То есть за этот грех ему не будет наказания. И Им скажешь, а как же вот в Пуране говорится, кто совершил этот грех, будет такое наказание и так далее и тому подобное. Они говорят, это в общем Аллах просто пугает людей, чтобы они не совершали. А так, на самом деле это касается, допустим, кафера. Когда говорится, э, допустим, аятах, Раи да? Ты видел того, кто считает ложью религию? Это тот, кто отталкивает сироту от себя или оставляет, э, лишает его его хапка. Улляху мискин и, и не, не призывает давать в невостню нуждающимся говорится горе же которые пренебрегают своей молитвы. скажем namad? пренебрежение молитвы пропустил на сказано вайлун горе то это объясняется в других хадисах что это яма пропасть адская пропасть для людей которые пренебрегают сказано Те, кто считает ложью религию, имеется в виду ты которые пренебрегают молитвой и так далее. Вот так вот пытаются толковать Куран. Хотя там по каждой категории отдельно сказано. Вот. Это, Это отдельно, отлично, да. отдельно да. конечно. Более именно, которые... именно тем, которые мусульмане, молящиеся, верующие, но которые пренебрежительно относятся к молитве, пропускают ее или затягивают и так далее. Если даже объясняется, там Тавсир такой Мухаммад саллассалам сказал, кто такие э, сагун, то есть э, пренебрегающие молитвы, это те, которые затягивают молитву, он Аср конкретно имел в виду. До тех пор, пока солнце уже вот-вот садится между рогов шайтана, и тогда он быстро-быстро делает, неизвестно, успел он ее совершить, не успел, вовремя солнце зашло, не зашло вот так вот непостоянно, даже один раз человек совершил, он уже относится к этой категории. Один раз он так сделал, затянул молитву без причины. Конечно, причина может быть. Мухаммад, салава салам, в хандах, когда они ров копали, да, ров копали, они заняты этим, были и воевали с кастром, и все, и забыли про молитву. Так что молитва, не помню, какая из молитв, она почти прошла, или уже прошла. Они сделали ее после вакта, или уже вот-вот вакт выходил, и Мухаммад, салава сказал, Ну, какое-то порицание в адрес Кяхеров сказал, они о нас отвлекли от совершения молитвы. Вот. Или помешали вовремя совершить молитву. Пренебрежительное отношение, когда человек говорит, да, я сейчас телевизор посмотрю, потом сделаю там. Или там, да, там, или ничего важного, ничего такого э срочного у него нет, он без причины молитву откладывает. Это неправильно. М? Усталость это тоже, да, в принципе, уважительная причина. Если человек сильно устал, да, чуть отдохнуть хочет. Если не то, что мечеть рядом, а зам дали, ему надо идти в мечеть. Он где-то месте, где нет мечети. Он обеденный намаз наступил, он, он может сделать обеден намаз через час спокойно, да? Скажет, да, я час отдохну, потом сделаю обеден намаз. но ну, сильно устал, ему нормально не сможет намаз сделать толком или сонный. Может в таком случае так поступить. Но тоже осторожно надо быть. То есть человек, который пренебрегает и человек, который, у которого есть уважительная причина, это разные вещи, конечно. Уэйлун uh, это, uh, говорится, что это пропасть азкая одна из адских пропастей, в которых будут uh, люди, которые пренебрежительно относились к молитве. То есть человек за это попадает в ад, короче говоря, какой срок? Он? Из ислама не выходит. Из ислама не выходит, но попадают в ад на какой-то срок. Они заблудшие считаются, да, заблудившиеся. И говорится, что все эти секты, они все в аду, кроме одной, кроме Аль-Сунна и Мурджиты, и Харджиты, и так далее. Но, может быть, из них были люди кто-то искренне, кто-то с кто-то действительно заблуждался, ошибался, и так далее. Возможно, кто-то из них и будет, в принципе, прощен. Но, что касается особенно их главных возмутителей, да, главных которых идеологов, которые к этому призывали, которые это распространяли, то э, это явные уже какеры, там, как говорится, сомнений нет. Потому что они катерами считают мусульман. Тот, кто мусульман называет катером, это ли куфа, То есть он считает, что ислам это неверие. Ислам, которого держится этот человек, он считает его за неверие. Это уже куфр, тоже неверие. В наши дни они сохранились там, э, вот, есть государство такое, Уман, Оман, Оман по-русски называется, да? Вот там эта секта, она, она сейчас современное у нее название, Ибалбия э, вот. Ибабия называется. Это у них э, много элементов харидической идеологии. То есть они считают, что э, Муртеки Булькабира э, обязательно финнар, то есть тот, кто совершил большой грех, обязательно попадет в ад. То есть нет такого, что Аллах ему простит. И тогда не покаялся, то оба не сделал, совершивший большой грех, обязательно попадет в ад. Вот. А... А, да. а мурджиты... Мурджитов сейчас чуть ли не большинство мусульман такими стали. Они говорят, да, ничего страшного, там подумаешь, намаз не сделал Главное, я в душе верю, там, и так далее. Аллах простит, но Это вот называется от Ирджа. Ирджа — это надежда, излишняя надежда у них на, этот, на спасение. Да, самообольщение, там и так далее. И наконец, последнее: ولا يخرج العبد من ما فيه. Если человек произнёс шахаду и верит в их смысл, и потом отрицает уже этот смысл того, что он произнёс, то, что он признал вчера, он сегодня отрицает, то, что он вчера признавал, он говорит: "Я это не признаю". Вот это отрицание, это есть э отрицание может быть не обязательно на словах, оно может быть и на деле. Поступок свидетельствует о том, что этот человек отрицает. Человек может быть не мой, но это не значит, что не мой не может стать кадром. То есть я не отрицаю там допустим, не, не могу отрицать, просто произнести не могу слова. Но он с поступками, словами, может быть пальцами это сделает это отрицание. Илля би ма фи И мы говорили, что надо э, э, верить в смысл двух свидетельств. Смысл двух свидетелей э, включает в себя ля ля хайллалла, который включает в себя о который мы писали, да. Э, единство Аллаха как Господина, как Создателя, как того, кто наделяет следственному на существованию, является управителем и хозяином всего созданного. Да? Э, далее Асма сифат, его э, имена, его атрибуты, верить в них, э, подтверждать их э, так, как положено. Далее, э, и действие Аллаха Субхану Тааля тоже туда входит. То есть Он совершил это, Он совершает это, Он действует, делает вот это Его поступки. И тоже надо верить, как они сказаны в Коране. Вот. Далее, таухид улюхия. То есть это означает, что Аллах Субхану Тааля единственный, кто достоин обожествления, достоин того, чтобы ему поклонялись. Вот, если человек считает, что можно поклоняться кому-то другому помимо Аллаха или обожествлять Аллах, э, помимо Аллаха кого-то еще, это тоже нарушение. И если человек обращается, обращает поклонение или обращает какой-то вид обожествления кому-то помимо Аллаха, возвеличивает, возводит брань божества кого-то помимо Аллаха, Субхану даже если он говорит, что Аллах один создатель, Аллах один единственный и так далее, но посредников делает в поклонении, или же поклоняется кому-то, даже если он обращается да. с мольбой к пророку Мухаммаду, или же с каким-то поклонением к нему. Да, допустим, режет скотину во имя пророка, говорит, вот я приношу в ветву Пророку, пророку, чтобы он за меня заступился. Все это является э, нарушением ля-иляха и Что касается Мухаммада Расулла, свидетельство тоже произносимое человеком, это означает вера во все то, что принес Мухаммад, саллиллаху саллям. вера во все законы, вера во все тайные вещи, которые он сообщил. Вот те тайны скрытые вещи, которые мы не видим. Допустим, то, что есть арш, то, что есть ангелы такие и такие, все, что он описал, во все это мы должны верить. Верить в то, что Мухаммад, с.а.в. все, что принес, это истина, и что это от Аллаха, Тааля. Верить в его качество, качество пророческое, то, что он был правдивым, то, что он был человеком надежным, То, что он был человеком проницательным. Вот. То, что он донес до, до людей всю религию. То, что он ничего не скрыл от людей. И в это надо верить. То, что он защищен от совершения больших грехов и что он защищен от ошибок. Если какие-то ошибки маленькие исходили от него, то тут же в Куране по этому поводу приходили аяты, где указывалось на это. Таким образом, тот, кто сказал какое-то слово или дело, которое указывает на то, что он отрицает э, это слово или дело, оно указывает на то, что он отрицает то, что он признал до этого, произнеся свидетельство или говоря ля ля ля -ла". таким образом это слово или дело противоречащий, отрицающие то, что он произнес, это Та ля ля галя все это является, выводит его из ислама, все это является нарушением имана. Да. Мы же говорим не обязательно словом, может быть, делом он, это дело его доказывает то, что он не признает смысл свидетельства. Если он пошел и поклонился, да, Это, это действием своим он показал, что он отрицает «Ля иля. То есть сказал одно, а действием своим э, отрицает это. Так, сейчас, секунду, с вопросами пока повремените. Конечно, мы будем говорить, чтобы этот вопрос сейчас не задавали. Я вижу сейчас много людей, которых не было на прошедших уроках, которые не знают э, те вещи, о которых мы говорили. Это э, человек, совершивший куфар, Мы это будем проходить, позаписывать подробно. Человек, который совершил куфр, вот видел, видел он совершил какой-то акт неверия, сказал ля-ля-ля-ла, -ля а потом нарушил, словом или делом. Сразу мы его говорим, конкретного человека, э, катора мы не называем. Мы говорим, что тот, кто совершает такое, тот катор. Этот поступок является куфром. Человек, совершивший так, он выходит из ислама. Но когда дело касается конкретного человека, какой-нибудь мы говорим э, Абу Абдулла или Абу Абдурахман, он кафир. Прежде чем так сказать, конкретно назвать человека кафером, э, надо сначала процедуры провести, потому что он мусульманин, совершивший куфр. Надо выяснить причину, по которой он его совершил. Вот его заставили это сделать, да, сказали, мы тебя убьем, если ты это не скажешь. А мы уже будем говорить, что он кафир, мы ошибаемся. Да? Надо конкретного человека конкретно узнать. Допустим, он с ума сошел. Он, допустим, у него джины сидят, он сегодня говорит что-то, завтра не помнит, что сказал. Вместо него двин разговаривает, кричит. Да? Допустим, вы прекрасно знаете, люди, которых лечат, да, от джинов, Они в мечети могут включать, выключить этот Пуран там и так далее. А, вот я слышал, как он кричал, уберите этот Пуран, я его не могу слушать и так далее. Это слова куфр, да? пренебрежение курана, не любовь к Пурану и так далее. Вот, я слышал, как этот человек, его лечили от джин, он сказал, убери план, все, он как-то, давайте -ка я его убью там, на всякий случай. Кто-нибудь такое, да? Да, так же нельзя, этот человек больной, он не помнит даже, что он это говорил, это говорит не он вообще. Потом другой человек не знает, допустим, он говорит, ля-иллах, и так далее. Ему сказали, ты знаешь, что у ангелов там, сколько-то, 600 крыльев с одной стороны, 600 с другой и так далее есть такие ангелы. Он скажет, да что ты мне сказки расскажешь, какие крылья там, это вообще не из ислама, да? Он так говорит, ему скажут, а, все, ты капер уже, все, давай, иди сюда, не здоровайся со мной. И э, у тебя, допустим, жена есть, все, твоя жена мусульманка, если она, у вас уже автоматический развод, короче, вам нельзя вместе жить. Он не понимает, почему. Ты ему объяснишь, что есть хадис. Ты ему скажешь, Бухари, в Сахей в Бухари приводится такой хадис. Он скажет, какой Бухари, кто это такой вообще, да? Он, он не знает, что такое Сахей Бухари. Он говорит, да нет, Мухаммад сал так не мог сказать, допустим, или не говорил он такого. Отрицает, ну, куфур он говорит явный, но он почему? По причине своего невежества или незнания, да? Когда ему объяснят, а кто ему должен объяснять? Человек, который может это объяснить, и знающий человек. Он сядет, ему объяснит, ты вот так, вот так ошибаешься, потому что это так, потому что Сахаи Бухари. Он скажет, а кто это такой Бухари? Он ему расскажет историю о Бухари, кто он был, что такое достоверный хадис, что такое недостоверный каким образом это, что это в это надо верить, да, что это хадис мутавафир, да, множество людей его передало, и нет смысла его никакого отрицать, и так далее, и тому подобное, а, что есть много вещей, которые нам невидимы, или которые мы не можем понять, но тем не менее, если надо понимать, если этот человек не идиот, ну, просто, если он сумасшедший, его надо оставить, он что будет все будет, все подряд, если он не идиот, он поймет это, если он действительно в душе нормально относится к исламу, если он в душе признает ля и ля и Мухаммад Расуллах действительно в это верит. Он поверит и в этот то, что Мухаммад, салам, сообщил. Как, какое бы оно ни было удивительное, какое бы оно ни было э, странное для него. Да? Вот. И э, он в это поверит, он это признает. Есть причина вот этих его слов в том, что он просто не хочет признавать то, что ему не нравится. Его собственное «я» он ставит выше, чем истину. Да? Э, вот есть правда, есть истина, он говорит «я» То, что я считаю, это я считаю правильно. А то, что я, э, мне не нравится из религии, я это не собираюсь признавать, допустим. Я буду признавать в исламе только то, что мне нравится. Это уже куфр. И человек, знающий, когда он с ним будет говорить, он выяснит, в чем же причина его вот этих слов. Причина этих слов его отрицания или непризнания смысла, частичного смысла свидетельств, двух. Ла -иляха -иляха Мухаммад, Расул -ллах. Либо причина его невежества, причина его незнания или какая-то ошибка. Вот. Это называется донесение знаний и отведение сомнений. Эта процедура должна быть человеку применена. В мусульманском государстве это делается через суд. Если человека хотят видеть, что он... Э, допустим, жена видит от своего мужа какой-то куфор. Она сомневается, может быть, он как и мне нельзя уже с ним жить. Да? Это уже в наш никах автоматически она обращается к судье и говорит вот мой муж говорит тот то и то-то, призовите его к ответу <coughs> мужа, мужа призывают и <coughs> спрашивают, почему он так сказал, как, жена говорит, я свидетельница что он так сказал если он скажет, нет, нет, я так пошутил или я там неправильно выразился я перепутал и так далее, ему скажут, смотри, больше так не делай, отпустят его вот. то есть его сразу за это казнить никто не будет вот. дальше идем Теперь мы Четыре вида Куфра, четыре вида Нарушений имана Мы запишем, исходя из того, что мы сказали Исходя из этого правила Хотя уже один часов Просто запишите заголовок Четыре вида нарушения Имана Да Не, не, это, это не то Это уже другое Четыре вида нарушения имана 4 вида куфра. Да, куфра имеется в виду не то, что это, Если мы скажем четыре вида, вида куфра Это неправильно будет Смотря что мы имеем в виду Да, Куфра много видов Если мы имеем в виду четыре вида того Как можно стать кафером, да, Тогда это уже другое дело Четыре вида Анвау э, навафаду э, иман Навалкад аль-иман, значит нарушение, нарушение имана. Так, и я коротко перечислю не записывайте это. Из того, что было сказано ляла отрицание его. Первое это э, отрицание тавхайда Рубубия, части Рубубия, да? или же э, какое-то, э, как сказать, выражение какого-то сомнения в этом. Да? Или же э, когда человек пан, э, это как бы укол в адрес этого или какой-то э, как сказать пан это вот удар мечом удар копьем это называется пан вот. то есть какой-то э, выпад да вот правильное слово выпад в адрес рубубе чего-то что касается этого айда рубубе э, есть хадисы в которых говорится э, не уверует никто из вас допустим пока не, не, не будет желать своему брату того, что желает себе. Это не значит, что человек, который в какой-то момент пожелал себе больше, чем своему брату, или лучше, чем своего брата, стал кафером. Когда говорится, не уверуют, имеется в виду не уверуют до конца. То есть не будет истинно верующим, не будет истинным мухмином. Поэтому, если вы такое прочитаете, сразу не, не делайте суждения о том, что этот капер или тот капер это куфр или это куфур. Или тот, кто совершает зина там, это уже кафер, потому что в хадиссе слово куфуров употреблено. Имеется в виду малый кофр, малое неверие, уподобление неверным и так далее. Эти люди грешники, по большому счету, они грешники, но они верующие. В общем, если так сказать, такие люди верующие, но они большие грешники. Но мы их называем даже не пасеками, мы их называем джалили. не неверующие. Почему? Потому что если ты им скажешь про рай и про ад, они так смутное представление об этом имеют. А Мухаммад сал когда свой призыв начал, он первое, от чего начал, он стал говорить, поклоняйтесь единому Аллаху, кто не будет поклоняться, тот попадет в ад. И начал рассказывать про ад, что ад такой, и такой, и такой. Доносить до людей, что, какая опасность их ожидает, в какой опасности они находятся. А у нас большинство людей об этой опасности даже не знают и не подозревают. Они думают, я говорю, да, это все грехи, да, это все плохо, это надо, надо это все делать, надо подчиняться. Но они не догадываются о том, насколько это большой грех и насколько большая опасность их ожидает. Это, в принципе, тоже куптор. Купур заключается в том, что они считают, что можно не завершать намаз, ничего, и что Аллах простит. Да? Это как бы ирджа тоже. Они думают, что можно в душе быть хорошим, никому зла не делать, и что этого достаточно. Они не могут понять, в чем смысл намаза и так далее. Но мы их каперами не называем, мы их не называем фасихами тоже. Мы говорим, что они джа или просто невежественные люди, и которых надо обучать. Конкретно, когда каждого человека коснется, можно, конечно, кому-то то кого -то вызвать, Всю республику да, по одному сюда затащить, с каждым поговорить и сказать, этот кафер, этот не кашер, этот кадр этот не да, разбить всех э, на, на части. Но это, во-первых, сколько времени идет, во-вторых, зачем это надо? Нас э, никто не обязывает, Аллах Субхану, не обязывает нас обвинять кого-то в неверии или не обвинять. Наша задача просвещать, наша задача говорить людям, доносить до них знания. А уже кто он кадр или не кафер, нам от этого и пользы никакой нет. Что касается этих людей, и вождения с ними дружественных отношений, есть правило в исламе, называется аль-Валя валь-Бара. Аль-Валя валь-Бара -ба, это тоже смысл свидетельства ля иляха илляллах. Куда входит? Это означает, что одно, одно из условий, семи условий принятия свидетельства ля иляха илляллах, оно заключается э, в любви, то есть в любви к Аллаху и любви к смыслу этой, этого слова, любви к религии в общем. Если человек не любит Аллаха и говорит ⁇ «ля Аллах ⁇ то смысла в этом никакого нет. Естественно, тот, кто любит Аллаха, должен любить то, что любит Аллах, и тех, кого любит Аллах. Поэтому самые близкие ему должны быть то люди, которые живут так, как угодно Аллаху, живут по воле Аллаха. И, э, а? Конкретно я даю дальше объяснение. Если человек, в общем, э, совершает намаз, поклоняется Аллаху, отдаляется от больших грехов, от Харама и так далее, к нему, он должен быть первым, с кем мы должны больше находиться времени. И даже так, что э, человек, если он общается с человеком, у которого иман на низком уровне, то есть он позволяет себе пустословия много, там сквернословия и так далее, хоть и совершает намаз, грехи иногда совершает много, лучше нам с таким не общаться, потому что наш иман от этого только не надо искать того, кто лучше, чтобы с ним общаться, да, с ним будет ближе, иман будет повышаться. И это будет э, приближением к Аллаху Субхану Ва Чем дальше человек от религии, тем дальше от него надо держаться тоже. Но это не значит, что не надо с ними общаться, потому что если вы не будете общаться со своими старыми знакомыми, которые до ислама были или там соседями или родственниками и так далее, то как вы до них донесёте ислам? Естественно, не сможете. Поэтому вы должны общаться с ними э, бельхосна, как сказано в исламе, наилучшим образом и хорошо, нормально к ним относиться, показывать внешне. Но в душе в душе. Если человек христианин, да, вы не должны в душе конкретно его любить там и так далее. Нет. Можете ему внешние признаки уважения оказывать, потому что вы должны его представлять, он для вас что? Он у вас объект призыва, объект для дава. Тот человек, кого вы призываете. Поэтому его, как объект для дамы, вы должны к нему так относиться. Если же человек не является объектом для дамы, кем он является? Он может являться врагом, да, который с вами враждует или воюет. Если с человеком воюете, уже другое дело, там на войне есть свои правила. А до тех пор, раз вы с человеком не воюете, раз вы с ним живете в мирных условиях, там действуют правила мирного сосуществования. И правила мирного сосуществования, в первую очередь, они подразумевают собой то, что человек своим отношением к этим людям, своим поведением должен э, призывать их. То есть, ваши отношения, ваши э, Поведение с этими людьми должно быть призывом уже. Даже если вы слова не говорите, они должны по вашему отношению видеть только добро, только хорошее и так далее. Вот. Другое дело, когда человек пришел в мечеть, намаз совершает, уже знает, вы знаете, что у него знания и все. Пошел он, допустим, курит сигареты, да? Или вы видите, что он совершает вина. Или там ходит э, с какими-то непорядочными девушками, женщинами и так далее. Или же садится в компании, в которых там пьют то ему вы должны, как сказать, увешевать, да, по-хорошему сначала. Он не понимает, тут уже вы имеете право по-плохому, то есть отдалиться от него, холодное отношение к нему показать. Это тоже призыв, и он тоже объект для да, объект для призыва, даже если он и в мечеть ходит. Но призыв к нему, как к человеку понимающему, уже другое. Никак тому, который не знает, не ходит в мечеть, что намазь не делает, к нему не будет пока холодное отношение проявлять. А тот человек, который все понимает, все осознает и делает, для него полезным будет, если к нему все вот мусульмане охладеют, да? плохо вы, что к нему не так относятся. Ему станет как бы плохо, ему не по себе станет. Вот. Сейчас вот вопрос брат хотел задать. А, Там разница, знаете, как Аль-Фуджур, Ашед, Думин, аль можно так сказать. Это и то, и другое откровенно, в принципе. Фуджур, это тоже нечестие, но нечестие такое, которое вот, Фаджур, это сильное нечестие, вот когда человек э, сильное нечестие проявляет, и такое уже, ну, откровенное. А Фиск может человек любой стать как какое-то время пасетом, да, потом покаяться, это оба сделать, и так далее. Курение для тех, кто считает, что это в принципе большой грех, это циска, это ну, нечестие, не, нечестивый поступок. А? Человек может считать курение небольшим грехом, но если он этот небольшой грех, малый грех, да, то, что макров близкий к хараму грех, он совершает его открыто, не стесняясь, не скрывая от людей, да, вот так бы хочет ли на пороге мечети курить, это так, такие малые грехи превращаются в большие. И когда человек не старается это бросить, не старается оставить, а э, упорствует в совершении этого греха, то есть говорит, а, это малый грех, ничего страшного, и курит, это уже превращается в большой грех, и даже при помощи этого малого греха человек может фактически стать от него свидетельство в суде, не принимается уже, такого человека. Да. Да. Дело не только не в подчинении там. Да. Э, просто человек может, Аллах ему приказ, он не подчинился, но из-за этого он кафером не становится. Дело в том, что иблиц возгордился, он сказал, что он недоволен решением Аллаха. Он сказал, что он недоволен решением Аллаха, что он считает его неправильным, он сказал, что я лучше и так далее и тому подобное. Вот это является искусством нарушений имана. Или только заголовок записали, перечислили четыре вида, да? И теперь сказали, что на следующем уроке запишем. Значит, заголовок какой у нас? Четыре вида нарушения имана, да? Так, теперь эти четыре вида запис запишу, записывайте. Или просто под заголовком запишите такое, как бы Предисловие или такое предложение, которое будет объяснять тоже кое-что. Значит, мы правила тоже записали, да? Правила на вообще нарушение имана что такое, да? Исходя из этого, выводим четыре вида нарушения имана. Так, четыре вида нарушения имана. Напишите, э, в, принципе, в принципе, существует множество видов нарушения имана. В принципе, существует множество видов нарушения имана. множество видов нарушений имана. Все они имеют отношение записанному нами правилу. Все они имеют отношение к записанному нами правилу. Все они имеют отношение к записанному нами правилу. Каждый из этих видов в свою очередь Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на подвиды, делится на подвиды. которые трудно перечислить которые трудно перечислить угу. которые трудно перечислить из-за их множества точка Но в целом, но в целом, они, их можно разделить на четыре основных вида. Можно разделить на четыре основных вида. В итоге перечисляем. Первое. Первый вид, э, вид первый включает в себя вид первый включает в себя э, отрицание отрицание господства Аллаха или первое просто отрицание господства Аллаха один потом может точку поставить написать отрицание господства Аллаха Сомнение в нем. Нет, это все первое. Когда будет второе, я скажу второе. Сомнение в нем. Это имеется в виду, когда мы говорим господство, мы имеем в виду термин. Мы же уже с вами знаем, что такое господство. Рубубия. Тут имеется в виду именно Рубубия. Что такое Рубубия мы проходили с вами. Сомнение в нем. Или выпад. Или выпад в отношении этого вида единобожия или выпад в отношении этого вида единобожия. Объясняю. Бия это господство Аллаха, то, что Аллах – создатель, то, что Аллах – управитель, господин, тот, кто дает средства к существованию. Вот. Единственный Создатель, единственный властелин это все Рубубия то есть Господство Аллаха вот. Сомнение Та'аля в этом, это допустим если человек сомневается в том, что Аллах создал небеса и землю не то, что ему Вас-Вас пришел, что и какое-то сомнение в душу закралось да, и он там старается его от себя отдалить и так далее нет, когда человек э, сам с собой если останется, допустим даже может, может сказать да я Кто это знает, точно неизвестно, это 50 на 50, или столько-то процентов, что это Алаф создал, а может, это инопланетяне нас создали, какую-нибудь глупость такую. Или, допустим, как, как, может быть, это действительно 1% есть, скажет, что это могло само собой получиться, или 1 сотая, 1 тысячная процента есть, или 1 миллионная, 1 миллиардная, хоть какой-то маленький процент, но он оставляет на что? На то, что это могло само собой получиться. Вот. То есть это его, у него такое убеждение. То есть у него не, не твердое, не стопроцентное убеждение в том, что э, создателем, управителем является Аллах Субхану Таталю. Или, допустим, у него появилось сомнение в том, что э, Аллах Субхану Тайна полностью контролирует все происходящее. Например, он говорит, что э, возможно, что в этом мире есть помимо Аллаха, есть какая-то другая сила, которая может без его дозволения, без его воли что-то делать, что-то вершить. То есть отрицание предопределения, да, какой-то части. Говорит, что есть, допустим, там, шайтан, он не подчинился Аллаху по своей воле, там, и так далее, и тому подобное. То есть, что Аллах этого не хотел, его воли на это не было, но так получилось. Вот. На самом деле мы знаем, что ничего даже литрик дерева не падает без воли Аллаха, потому что он полноправный хозяин, полноценный. Ничего без его воли не происходит, вот. без его дозволения. Вот. Но это вопрос предопределения, возвращаться к этому не будем. Просто скажем, что э, это является куфром, отрицание предопределения или отрицание чего-либо из э, качеств, именно, которые главные такие свидетельствуют о Рубуби, о господстве Аллаха. Вот. и как Мухаммад сарлаамля сказал: если даже у человека будет э, гора, с гору значит э, уход золота и он потратит его на пути Аллаха, это золото, то во имя Аллаха потратит. Это не будет у него принято, если он не верит в предопределение. Правильно? А вера в предопределение как бы отрицание веры в предопределение как бы отрицание части толхейда арубу рубубия Господь Аллаху Субхану Тааля, то, что Он является Хозяином. Вот. Далее, выпад. Что означает выпад? Выпад – это когда какое-то словесное, что-то словами человек сказал или поступком каким-то, он показывает пренебрежение к этому виду Единобожия, пренебрежение к чему-то, что этот смысл себя включает. Вот выпад, допустим, какое-то заявление, какие-то стихи сочинил, да, ну, который как бы вид может быть, там подкалывает, или как это назвать. Вот что-то такое сказал. Шутка неуместная, которая, вот такая шутка, которая как бы ставит под, под сомнение что-то из господства Аллаха Субхану Ата'аля, или же неуважение проявляет к Аллаху Субхану Да, скажет, я верю, что это все так, но какое-то неуважение... Проник, это проникся этот самый или в словах произнес это означает что он э, не уважает при этом вот этот ар-рубубия что означает надо уважать Аллаха Субхану надо э, чтить его вот. это во всех во всех трех видах э, Единобожия это проходит далее э, ар-рубубия это то что касается действий Аллаха Субхану Тала по отношению к нам то есть И вообще по отношению ко всему сотворенному. То есть то, что Он создал, то, что Он управляет, то, что Он дает свет собственно существованию и так далее. Это мы говорили, что это Его действия. Мы должны эти Его действия, которые только Ему присущи, которые Он действительно совершил, Ему только и приписывать, это признавать, и уважать и почитать. Вот. Далее, второе записывайте, второе. Отрицание, отрицание имен Аллаха и его атрибутов или качеств, отрицание имен Аллаха и его качеств. При этом имеется в виду, что даже если одно какое-то качество или одно имя человек отрицает или э, нарушает что-то, искажает, вот, нарушение может быть, искажение, отрицание, много разных видов, там уже подвидов, как говорится. В общем, можно сказать, выпад тоже в отношении имен Аллаха и его атрибутов. Вот, отрицание имен Аллаха и его атрибутов или выпад в отношении имен и атрибутов Аллаха или выпад Аллах Субханава Та'аля Не обязательно о действиях Тавхида Рубуби, это больше касалось действий Аллах Субханава Та'аля и положение его Таухид это как бы качество Аллаха Субхану Тааля, дополнительное к тому, что перечислено в Рубубия. Вот. Все знания Аллаха Субханава Тааля, Его всемогущество. Если кто-то усомнился во всемогуществе Аллаха, если кто-то э, сделал выпад какой-то в эту сторону, э, вот, выразил несогласие с этим, это все является тоже э, нарушениями имана, видами куфра, видами э, неверия который нарушает иман, несовместима с иманом, несовместима с верой. Потому что когда человек говорит «Ля Иляха, илляллах, говорит «Нет Бога, кроме Аллаха», он, это означает, что он признает Аллаха Субхану Та таким, каким Аллах Всевышний описал сам себя в Коране и в Сунни, со слов пророка Мухаммада, сал -лал -лал -сал он говорит «Мухаммад, Расуль Аллах", он со слов Мухаммада, сал -лал -лал -сал из Корана и слов Аллаха, он представление об Аллахе у Него формируется. Когда он говорит ля и ляга и нет божества, которое достойно поклонения, которому можно поклоняться помимо Аллаха. Когда он говорит слово Аллах, он себе представляет Аллаха Субхану Ва Вот каким он должен его себе представлять, таким, каким хочет Аллах, таким, каким Аллах Субхану Ва себя описывает. Представлять я имею в виду не внешний ничто, а качество, Которое он Аллах Субхану Ва должен признавать. Далее. Третье. третье отрицание отрицание божественности Аллаху Субхану Тааля отрицание божественности sjawarahu Или, wa taala, ili innymi słowami, naruszenie, naruszenie al -uluhiya. нарушение вот этого вида единобожия вахайт аль-Улюхия или тавхид аль-Хайбада если Арубубия это действие Аллаха Субханава Та'аля это его качество, атрибуты то аль улухия это уже э, производное это то э, из чего исходит или аль это то, что получается в результате веры человека Ар-Рубубия, То есть это уже действие самого человека по отношению к Аллаху. То, мы говорили, мы должны верить, что он совершил это, он сотворил, он управляет, сейчас совершает это, что сделает это, он будет царем судного дня, он всезнающий и так далее. То э, здесь, в данном случае, мы говорим о Улюгия. То есть действия человека по отношению к Аллаху Субхану Тааля. То есть, что сам человек должен делать в отношении Аллаха Субхану Тааля, и что он не должен, чего можно, чего нельзя. Вот. И здесь имеется в виду в первую очередь признание божественной природы, природы Аллаха Субхану Тааля, Его Божественности. Что означает божественность? Бог, Божество это тот, кому поклоняются. Тот, кого возвеличивает, тот, кому воздают хвалу, приносят жертву и другие виды различных айбата совершают, обряды и так далее. Вот. Это означает, что если человек э, отрицает что-либо из божественных качеств Аллаха Субхану то есть э, отрицание имеется в виду своим действием и своим словом здесь э, предает Аллах Субхану все товарищи, говорит, что божественностью может быть наделен кто-то еще помимо Аллаха Всевышнего наделяет кого-то из людей этими качествами или своими действиями показывает, обожествлять кого-то из людей. Допустим, если э, он приносит жертву какому-то человеку, возвеличивая его, да, э, жертвоприношение ему делает. Либо э, э, говорит, что э, от какого-то человека непосредственно без воли Аллаха зависит его, значит, жизнь, судьба и так далее и тому подобное. Допустим, человек какой-то находится э, далеко, в каком-то на другом континенте, а Ему сделают здесь э, такой, как бы, э, не знаю, даже если это в доме просто уголок, где поставят его фотографию, и ок, к этой фотографии будут подходить и руки поднимать, дома делать, просить его. Это человек живой, но он на другом континенте, он его не по телефону просит, вышли мне деньги. А как бы фотографию поставил, даже или, или фотографии нет, он говорит, о, такой-то, услышь меня там.